Глава 4. Джейн захватила с собой книгу, чтобы почитать, пока озеги будет в школе. Но вместо этого она с Мадлен Марты Маккензи, это звучало как имя какой-нибудь сдорной девчушки, из детской книжки отправилась в переморское кафе под названием «Блю Blue Блюз». Кафе, странное такое, небольшое и бесформенное сооружение, напоминавшее грот, стояло прямо на деревянном настиле, идущем вдоль пляжа Переви. Мадленка валяла босиком, без всякого стеснения, тяжело опираясь на руку Джейн, словно они были давнишними подругами. Возникало чувство близости. Она чуяла восхитительный цитрусовый аромат духов Мадлен, за последние пять лет взрослые нечасто прикасались к Джейн. Едва они открыли дверь кафе, как к ним, раскинув руки, вышел из-за прилавка моложавый мужчина с вьющимися светлыми волосами персингом в носу, одет он был во все черное. «Мадлен, что с тобой стряслось?» «Я серьезно травмирована, Том», — сказала Мадлен, — «а у меня сегодня день рождения». «Ох, горе мне!» — откликнулся Том и подмигнул Джейн. Пока Том усаживал Мадлен в угловую кабинку и прикладывал к ее ноге, положенной на кресло с подушкой, лед в полотенце, Джейн разглядывала кафе. Оно было совершенно очаровательным, как сказала бы ее мать». Ярко-голубые неровные стены, увешанные шаткими полками, забитыми подержанными книгами. Деревянные половицы сияли золотом в утреннем солнце, и Джейн вдыхала пьянящую смесь ароматов кофе, выпечки, моря и старых книг. Столики стояли так, что сквозь полностью застекленную переднюю часть кафе был виден пляж, словно вы пришли сюда посмотреть морское шоу. Осматриваясь по сторонам, Джейн почувствовала досаду. Такое частенько случалось с ней в новом и симпатичном месте. Объяснить она могла это лишь словами «если бы только я была здесь». Это маленькое приморское кафе было столь изысканным, что она действительно жаждала быть там. Правда, она и так уже находилась там, а потому все это не имело смысла. «Джейн, что желаешь?» — спросила Мадлен. «В знак благодарности угощают себя тебя кофе». Она повернулась к суетящемуся Бористе. «Том! Это Джейн! Она мой рыцарь в сияющих доспехах, моя рыцарша!» Джейн подвезла Мадлен и ее дочь в школу, а перед тем, с замиранием сердца, припарковала громоздкий автомобиль Мадлен на боковой улочке. Она вынула из машины Мадлен детское сиденье для Хлои и установила его в своем небольшом хэтчбеке рядом с сиденьем Зиги. Это было нечто. «Она справилась!» Печально, но монотонная жизнь Джейн была виной тому, что происшествие показалось ей волнующим. Зиги тоже смущенно таращил глаза на незнакомую девочку, сидящую с ним на заднем сиденье, в особенности такую живую и очаровательную, как Хлоя. Девчушка без болтала всю дорогу, объясняя Зиге то, что ему следовало знать про школу и какие будут учителя, и что им надо мыть руки перед тем, как войти в класс, и где они будут сидеть за обедом, и что нельзя приносить арахисовое масло, потому что у некоторых бывает на него аллергия, и что они могут умереть, и что у нее уже есть ланчбокс с Дорой следопытом на нем. А что у Зиги на ланчбоксе? «Базлайтер», — поспешно и вежливо ответил Зиги, — Но это было вранье, потому что Джейн еще не купила ему ланчбокс, и они даже не обсуждали потребность в нем. Зиги три дня в неделю посещал детскую группу, где его кормили. Джейн еще предстояло освоить комплектацию ланчбокс. Когда они подъехали к школе, Мадлен осталась в машине, а Джейн отвела детей. По сути дела, отвела их Хлоя, вышагивая впереди, сияющей в солнечных лучах диадемы в волосах. В какой-то момент Зиги и Джейн обменялись взглядами, как бы спрашивая Кто эти удивительные люди? Джень немного нервничала по поводу ознакомительного дня Зиги, сознавая, что ей следует скрывать свою нервозность от сына, у которого тоже была тревожная психика. Было такое чувство, что она приступает к новой работе и работе мамы ученика начальной школы. Будут новые правила, бумажная работа и новые процедуры. Тем не менее, они вошли в школу с Хлоей как будто по золотому билету. Их сразу же приветствовали две другие мамы. «Хлоя, где твоя мама?» Они представились Джейн, и Джейн поведала им историю про лодыжку Мадлен, а потом эту историю захотела услышать учительница подготовительного класса мисс Барнс, и Джейн оказалась в центре внимания, что было, честно говоря, очень приятно. Красивое здание школы возвышалось на оконечности мыса, и краем глаза Джейн постоянно видела него далекого океана. Классные комнаты размещались в длинных, низких зданиях из песчаника. Обсаженная деревьями игровая площадка таила в себе укромные места, подстегивающие воображение. Уютные уголки среди деревьев, тайные тропинки и даже крошечный лабиринт для детей. Когда Джейн ушла, Зиги вошел в класс, держа Хлою за руку и, изордевшись от счастья, а Джейн, подойдя к машине, с восторгом увидела Мадлен на пассажирском месте, которая махала ей рукой и радостно улыбалась, словно Джейн была лучшей ее подругой. Джин почувствовала, как напряжение внутри ее ослабевает. А теперь она сидела в кафе «Блю Blue Блюз» в ожидании кофе, глядя на воду, ощущая на лице солнечный свет. Может быть, их переезд сюда будет началом чего-то нового. Или концом старого, что даже и лучше. «Скоро сюда приедет моя подруга, Селеста», — сказала Мадлен. «Возможно, ты видела, как она привозила в школу своих мальчиков двух маленьких белокурых бандитов? «Она высокая блондинка, красивая и беспокойная». «Вряд ли», — сказала Джейн. «О чем ей беспокоиться, если она высокая и красивая блондинка?» «Точно», — откликнулась Мадлен, словно это было ответом на вопрос. «У нее такой же замечательный богатый муж. Они по-прежнему держатся за руки, и он милый. Он покупает подарки мне. Честно говоря, понятия не имею, почему я продолжаю с ней дружить». Мадлен взглянула на часы. «Ах, она неисправима, всегда опаздывает». «Ну ладно, пока ждем, пораспрошу-ка я тебя». Подавшись вперед, она обратила на Джейн все свое внимание. «Ты ведь новый человек на полуострове. Мне совсем не знакомо твое лицо. У нас дети одного возраста, и мы наверняка должны были бы пересекаться на развивающих занятиях или еще где-нибудь». «Мы переезжаем сюда в декабре», — сказала Джейн. «Сейчас мы живем в Ньютауне, но я подумала, что неплохо какое-то время пожить на побережье». Пожалуй, это был своего рода каприз. Слово «каприз» возникло неизвестно откуда, обрадовав и одновременно смутив ее. Она попыталась сочинить причудливую историю, как будто и в самом деле была эксцентричной женщиной. Она рассказала Мадлен, что однажды несколько месяцев назад она поехала с Диги на побережье и, увидев объявление об аренде квартир, подумала, а почему бы не пожить на побережье? В конце концов, это не было ложью, не совсем ложью. День на побережье снова и снова повторяла она себе, пока ехала за рулем по этой длинной извилистой дороге, словно кто-то подслушивал ее мысли, расспрашивал о планах. Пляж Переви входит в десятку самых красивых пляжей мира. Она где-то об этом читала. Ее сын заслуживает того, чтобы увидеть один из десяти самых красивых пляжей мира. Ее чудесный, необыкновенный сын. Она то и дело замиранием сердца поглядывала на него в зеркало заднего вида. Она не рассказала Мадлен о том, что когда они, облепленные песком, рука об руку шли к машине, у нее в голове пронзительно звучало слово помогите, словно она чем-то умоляла. О решении, исцелении, передышке. Передышки от чего? Исцеление, от чего? Решение для чего? Ей стало трудно дышать. Она ощутила на лбу капельки пота. Потом она увидела объявление. Срок аренды их квартиры в нью истек, квартира с двумя спальнями помещалась в некрасивом, скучном многоквартирном доме из красного кирпича, но всего в пяти минутах ходьбы от побережья. «А что, если мы переедем сюда?» – спросила она у Зиги, и у него загорелись глаза. Сразу показалось, что эта квартира решит все ее проблемы. Люди называют это резкой переменой. Почему бы ей с Зиги не решиться на резкую перемену? Джейн не рассказала Мадлен, что, пытаясь как-то устроить свою жизнь, она с младенчества Зиги снимала квартиры на полгода по всему Сиднею. Она не сказала ей, что все это время она может статься, ходила кругами вокруг побережья Пиреви. И она не сказала Мадлен о том, что, выйдя из агентства недвижимости после подписания договора, она впервые обратила внимание на живущих на полуострове людей с их золотистой кожей и выгоревшими на солнце волосами а еще подумала о своих бледных ногах под джинсами, а потом представила себе, как будут нервничать ее родители, проезжая по этой извилистой дороге, и как побелеют костяшки пальцев отца на руле, несмотря на то, что они, не жалуясь, сделают это. И сразу же к Джейн пришло убеждение, что она совершила достойную порицания ошибку, но уже было слишком поздно. «И вот я здесь», — запинаясь, — закончила она. «Тебе здесь понравится», — с энтузиазмом заметила Мадлен. Поморщившись, она поправила лед на лодыжке. «Ох, ты занимаешься серфингом? А твой муж?» «Или партнер, следовало сказать, или парень?» «Подруга? Я приемлю любые варианты». «Мужа нет», — ответила Джейн, — «и партнера. Только я сама, я мать-одиночка». «Неужели?» — произнесла Мадлен таким тоном, словно Джейн объявила о чем-то дерзком и чудесном. «Да?» Джейн глупо улыбнулась. «Знаешь, люди обычно предпочитают забыть о таком. Но я тоже была матерью-одиночкой». Мадлен сдернула подбородок, словно обращалась к толпе несогласных с ней людей. «Мой бывший муж бросил меня, когда моя старшая дочь была крошкой. Абигейл, сейчас ей 14. Я была тогда совсем молодой, как ты, 26. Хотя мне казалось, что у меня все позади. Было трудно, трудно быть матерью-одиночкой». «Ну, у меня есть мама и...» «Ну, конечно, конечно. Я же не говорю, что у меня не было поддержки. Мне тоже помогали родители. Но, боже, право, иногда выдавались ночи, когда Абигейл болела или заболевала я. Или хуже, когда мы обе болели и...» Замолчав, Мадлен пожала плечами. «Мой бывший теперь женат на другой. У них девочка того же возраста, что и Хлоя, и Натана выбрали отцом года». Мужчины часто меняются, когда им предоставляется второй шанс. Абигейл считает отца замечательным. Только я одна затаила на него обиду. Говорят, лучше забывать обиды, но не знаю. Я лелею свою, как любимую зверушку. «Я тоже не готова все прощать», — заметила Джейн. Улыбнувшись, Мадлен ткнула в ее сторону чайной ложкой. «Это хорошо. Никогда не прощай. Никогда не забывай. Таков мой девиз». Джейн не могла понять, насколько серьезно это сказано. «Ну, а папа Зиги?» — продолжала Мадлен. «Он вообще-то показывается?» Джейн и глазом не моргнула. За пять лет она преуспела в этом, она словно оцепенела. «Нет, фактически мы не были вместе». Джейн идеально вела свою роль. «Я не знала даже, как его зовут. Это было...» Молчание, пауза, взгляд в сторону, словно от смущения. «Всего один раз. Ты хочешь сказать, одна ночь?» Моментально из симпатии спросила Мадлен. От удивления Джейн чуть не рассмеялась. Обычно на лицах людей, в особенности возраста Мадлен, появлялось сдержанно неприязненное выражение, как бы говорящее «Я все понимаю, но теперь вы становитесь для меня человеком другого сорта». Джейн никогда не обижалась на их неприязнь, которая вызывала у нее ответную неприязнь. Ей лишь хотелось, чтобы эта тема была раз и навсегда закрыта, и в основном так оно и случалось. «Зиги сам по себе». «Папы нет, и оставьте меня в покое». «Почему бы тебе не говорить, что ты рассталась с его отцом?» спрашивала бывала ее мать. «Мам, вранье все усложняет», — отвечала Джейн. У матери было мало опыта по части лжи. А так, разговор окончен. «Помню я эти ночи любви», — с тоской произнесла Мадлен. «О, что я вытворяла в девяностые, Господи помилуй! Надеюсь, Хлоя никогда не узнает. О, горе мне! У тебя кайфово было?» Джейн не сразу поняла вопрос. Мадлен спрашивала, кайфовая ли была ее единственная ночь. На миг Джейн перенесла стеклянную кабину лифта, бесшумно скользящую внутри здания отеля. У нее в руке бутылка шампанского, другой рукой, лежащей на ее пояснице, он медленно прижимает ее к себе. Они оба громко хохочут, в углах его глаз глубокие морщинки, она слабеет от смеха и желания, дорогие ароматы. Джейн откашлялась, э, «Пожалуй, да, кайфово». «Извини», — произнесла Мадлен, — «я позволила себе лишнее. Это потому, что я вспомнила свою бесшабашную юность? Или потому, что ты такая молодая, а я такая старая и корчу себя крутой? Тебе сколько лет?» «Ничего, что я спросила?» «Двадцать четыре», — ответила Джейн. «Двадцать четыре», — вздохнула Мадлен. «А мне сегодня сорок. Я тебе уже говорила, верно?» «Наверное, ты думаешь...» Тебе никогда не будет сорок, а? Ну, надеюсь, что доживу до сорока, сказала Джейн. Она и раньше замечала, что женщины средних лет одержимы темой возраста, то высмеивая этот предмет, то сокрушаясь о нем, они постоянно возвращались к этой теме, словно процесс старения, мудреная головоломка, ждущая разгадки. И почему это так сильно озадачивает их? У приятельниц матери Джейн, казалось, не было другой темы для разговора, по крайней мере, когда они общались с Джейн. «Ах, Джейн, ты такая молодая и красивая, Джейн!» Однако это была неправдой. По их мысли, одно автоматически вытекает из другого, если ты молода, значит красиво. «О, ты такая молодая, Джейн, и поможешь мне разобраться с телефоном, компьютером, камерой?» На самом деле, многие из маминых друзей лучше Джейн разбираются в технике. «О, ты такая молодая, Джейн, и у тебя столько энергии!» А На самом деле, она так устала... «Так сильно устала!» «Послушай, а на что же вы живете?» — обеспокоенно спросила Мадлена и выпрямилась на стуле, словно эта проблема требовала ее немедленного разрешения. «Ты работаешь?» Джейн кивнула. «Да, я работаю в внештатным бухгалтером. У меня сейчас хорошая клиентура, масса мелких предприятий. Я шустро и быстро проворачиваю дела. Этого хватает на ренту». «Умница». — похвалил ее Мадлен. Когда Абигейл была маленькой, я тоже обеспечивала себя сама, ну, по большей части. Время от времени Натан присылал мне чек. Было трудно, но радовало то, что можно послать его подальше. Ты ведь понимаешь, о чем я? — Конечно, — ответила Джейн. Жизнь Джейн в роли матери-одиночки не позволяла ей посылать кого-нибудь подальше, или, по крайней мере, не в том смысле, который подразумевала Мадлен. — «Ты наверняка будешь одной из самых юных мам в подготовительном классе», — задумчиво произнесла Мадлен. Отхлебнув кофе, она извительно усмехнулась. «Ты даже моложе восхитительной новой жены моего бывшего мужа. Обещай, что не станешь с ней дружить, ладно? Я первая тебя нашла». «Уверена, что даже не встречусь с ней», — сказала Джейн со смущением. «Встретишься», — сухмылка откликнулась Мадлен. «Ее дочь пойдет в школу одновременно с Хлоей. Представляешь?» Джейн не могла себе этого представить. Все мамочки будут пить кофе, а жена моего бывшего будет сидеть напротив, прихлебывая травяной чай. Не волнуйся, потасовки не будет. К несчастью, все такие скучные, приветливые и жутко взрослые. Бонни даже чмокает меня при встрече. Она занимается йогой, чакрами и всей этой фигней. Знаешь, а ведь полагается ненавидеть злобную мачеху. Моя дочь ее обожает. Бонни, видишь ли, такая спокойная, полная противоположность мне. Она разговаривает таким голосом, таким, знаешь мелодичным, от которого хочется двинуть кулаком по стене. Услышав, как Мадлен подражает тихому мелодичному голосу, Джейн рассмеялась. — Не исключено, что ты подружишься с Бонни, — сказала Мадлен, — ее невозможно ненавидеть. — Я здорово умею ненавидеть, но даже мне это сложно. Мне и в самом деле приходится вкладывать в это всю душу. Она вновь поправила лед на лодыжке. Когда Бонни узнает о моей лодыжке, то принесет мне угощение. Она воспользуется любым предлогом, чтобы принести мне домашней еды. Вероятно, потому что Натан сказал ей, что я ужасная стрепуха, и она что-то хочет доказать. Хотя самое противное в Бонни то, что она, пожалуй, никому ничего не доказывает. Просто она до одури мила. Мне захочется выбросить ее стрипню в мусорное ведро, но у нее все чертовски вкусное. Мой муж и дети убили бы меня за это. Но тут выражение лица Мадлен изменилось. просияв, она помахала кому-то. «О, наконец-то пришла! Селеста, иди сюда! Посмотри, что я натворила!» Джейн подняла глаза, и сердце у нее упало. «Не стоит придавать этому значения, она знала. Не стоит придавать этому значения. Но тот факт, что некоторые люди так непозволительно, до обидного красиво заставляют стыдиться себя». Всему свету на показ выставлять собственную неполноценность. Вот как должна выглядеть женщина. Именно так. Она права, а Джейн нет. «Ах ты жирная, безобразная девчонка!» Настойчиво бубнил ей в ухо голос, обдавая запахом перегара. Вздрогнув, она постаралась улыбнуться направляющейся к ним жутко красивой женщине. Т. «Полагаю, вам уже говорили, что Бонни замужем за бывшим мужем Мадлен Натаном. В этом сложность. Возможно, вы захотите это расследовать. Я, разумеется, не собираюсь учить вас, как работать». «Бонни, это никак не относится к делу. У нас вполне приятельские отношения. Только этим утром я оставила у них на крыльце вегетарианскую лазанью для ее бедного мужа». «Габриэль, я была в этой школе новичком, не знала там ни души. «О, в нашей школе все такие сплоченные, — сказала мне директриса, — все это вздор». «Знаете, первое, что я заметила, придя на игровую площадку в тот ознакомительный день, это разделение родителей на группы. Группки, группки, группки. Неудивительно, что все закончилось чьей-то смертью. Ну, ладно, это преувеличение. Я, конечно, немного удивилась».